Олд День третий. В этот день все должно было решиться. Рано утром я разбудил Сашу. Она вышла из дома, как обычно, направляясь к школьному автобусу, который ждал ее у нашего дома. Я видел из окна, как двое наблюдателей следили за ней. Она села в автобус и уехала в школу. Наблюдателям не обязательно знать, что по дороге в школу она выйдет из автобуса... И пересядет в машину Джеральда Джеймисона, который отвезет ее на железнодорожную станцию. На поезде она доедет до Питцфилда, а там ее будет ждать автомобиль брата Джеральда, который отвезет ее в Хартфорд, а затем переправит на юг, в небольшой городок в штате Канзас, где находится община баптистов. Там Сашу надежно спрячут. Домой она обычно возвращалась к трем часам дня, поэтому у меня есть время. Когда она выходила из дома, то не смогла сдержаться и заплакала. Честное слово, у меня тоже были слезы на глазах. Так я привязался к этой девочке. Но оставаться в доме ей никак нельзя. Теперь нужно решать проблему Кости. С ним, конечно, сложнее. Он не знает английского языка и вообще может запутаться. Но парень, он башковитый. Я надеюсь, что сумеет добраться до места без приключений. Примерно через час после того, как Саша уехала на автомобиле, я выхожу из дома и подгоняю свой джип с другой стороны, так, чтобы его не видели наблюдатели. Костя вылезает в окно и ложится между сиденьями. На расстоянии увидеть его невозможно. Я спокойно устраиваюсь за рулем и выезжаю со двора. Собачки, как обычно, провожают меня дружелюбным лаем. Я даже о них подумал, понимая, что нельзя оставлять своих друзей этим живодером. Джип едет в город. И мои наблюдатели медленно следуют за мной, примерно на расстоянии двухсот метров. Сегодня за мной наблюдает двухместный Фиат Браво. Интересно, сколько у них автомобилей. Или они берут машины на прокат, чтобы не примелькаться в городе. Главное, чтобы они не заметили Костю. Мы подъезжаем к бензозаправке. Сейчас будет поворот. Когда я поворачиваю машину, Костя на ходу спрыгивает и скрывается в магазине рядом с бензоколонкой. Когда я поворачиваю машину, Костя на ходу спрыгивает и скрывается в магазине рядом с бензоколонкой прежде чем его могут увидеть из Фиата. Я медленно еду дальше, и мои наблюдатели следуют за мной. Они еще не знают, куда и зачем я еду. Вот, наконец, и телефонный звонок. Я ждал, когда позвонит мистер Барлоу. — Куда вы направляетесь? — спрашивает он вместо приветствия. — Вы не забыли, что послезавтра мы уезжаем в Канаду? — Нет, не забыл. Поэтому и выехал купить продукты. Хочу привести в порядок все дела, на всякий случай. — А где дети? — Неужели вам не доложили? Дочь уехала в школу, а сын спит дома. Я думал, вам докладывают обо всех наших передвижениях. — Это делается в ваших интересах, — проворчал Барло. — Куда еще вы собираетесь поехать? — Больше никуда. Куплю в супермаркете продукты и поеду на болото, закрывать свой охотничий домик. Потом вернусь домой и два дня буду дома. Вы удовлетворены моим ответом?» «На болото ездить обязательно?» – интересуется он. «Может, отложите до возвращения из Канады?» «Не могу. У меня там запасы дичи. Она просто сгниет. Я и так уже несколько недель там не был. Нужно поехать обязательно, иначе запах привлечет внимание не только хищников, но и людей. Вы хотите, чтобы у меня были проблемы с шерифом до того, как я уеду с вами в Канаду?» — Почему я ничего не знаю про ваш домик на болотах? Где он находится? Далеко? — Это я у вас должен спросить, почему вы не знаете. Я купил его у нашего лесника. Купил очень недорого. Просто никому особенно не рассказывал. Ваши люди могут за мной проследовать, это совсем недалеко, около часа езды. — Обязательно поедут, — заверяет меня Барло, — и не выключайте ваш мобильный аппарат. Мистер Келлер. И вы тоже, мистер Барлоу. Я убираю телефон и направляюсь к супермаркету. кости выскочил из машины около бензоколонки. Рядом находится автобусная станция. Отсюда автобус идет не на юг, а на северо-восток, к Канады, в Вудсток. Никому и в голову не придет, что парень мог уехать к канадской границе. Ведь он не может перейти и границу. У него нет канадской визы а с российским паспортом и без визы в Канаду въехать нельзя. Поэтому направление на Вудсток они исключат абсолютно. Вот это мне и нужно. Он доедет до Вудстока и пересядет там на другой автобус, который поедет вглубь страны. Только не на юг, а на запад. Я ему все подробно объяснил, надеюсь, что он справится. А в Буффало приедет моя родственница с мужем, Которые готовы сделать для меня все, что угодно, тем более что их услуга будет щедро оплачена. Кажется, я все предусмотрел. И тем не менее я очень волнуюсь за ребят, как они будут одни, без меня, и вообще, что с ними со всеми будет? За дом я не волнуюсь. Его я подарил местной баптистской общине, поэтому и заезжал в агасте в нотариальную контору, чтобы все оформить. Теперь дом. Собственность местных баптистов. И Барлоу со своими людьми должен знать, что это чужая собственность. Правда, мои счета в банках будут заморожены до тех пор, пока бандиты будут их контролировать. Но это не так страшно. Учитывая, что у меня есть больше миллиона долларов, нам на первое время вполне хватит. Значит, остается исчезнуть самому. Я набираю продукты и несу их в машину. Один из наблюдателей, не выдержав, заходит вслед за мной в магазин. Другой осматривает машину. Дурашка. Нужно было раньше заглянуть в салон. Костя уже на пути в Вудсток. А Саша едет с мистером Джеймисоном. Иногда нужно верить людям. И когда мне пришлось выбирать, я выбрал Джеральда. После того, как я наполнил продуктами свой джип, Самое время двинуться на север. Интересно, каким образом Фиац умеет следовать за мной. Я ведь не просто поеду через болотистую местность. Там есть тропинки, которые знают только несколько человек в основном местные жители. Я мог бы на месте моих сопровождающих пасть постерегаться. Конечно, я не сусанин, но завести в болото смогу, и у них не будет шансов оттуда выбраться. Я подхожу к машине и вижу одного из своих наблюдателей. Он с мрачным видом стоит у автомобиля и смотрит на меня. — Чего смотришь? — дружелюбно спрашиваю я его. — Лучше бы помог нести продукты. Он отворачивается. Явно не хочет со мной разговаривать. Ну и пусть не разговаривает. Через некоторое время он будет умолять кого-нибудь с ним поговорить. А с другой стороны, я все время думаю... Почему они позволили мне так легко себя провести? Почему не предусмотрели вариант, при котором Саша просто не вернется из школы, а Костя тайком уедет от них? Они ведь не сидели у меня дома и не могли контролировать каждый его шаг. Или у них в запасе есть еще один козырь? Тогда какой? Ребята знают, что звонить мне нельзя ни в коем случае. Я сам позвоню из автомата и справлюсь, как они доехали». Причем сделаю это в таком месте, где меня не сможет проконтролировать мафия. Тогда каким образом Барлоу и его люди сумеют заставить меня выполнить их заказ? Честно говоря, я начинаю нервничать. Все получилось слишком легко. Получается, что не Барлоу с его умением просчитывать варианты, ни советник шефа, наркоман со стажем, но все еще неплохо шевелящие извилинами не сумели учесть даже простой вариант. Но почему я так нервничаю? Они уверены, что контролируют все мои деньги и знают про все мои счета. Я не могу исчезнуть, оставив свой дом, самолет, машины, всю свою недвижимость. Я не могу просто так сбежать с двумя детьми. Мне понадобятся деньги, и рано или поздно я... Захочу снять какую-нибудь сумму с одного из счетов. Тогда они меня и остановят. Но ведь может оказаться, что уже поздно. Насколько я понял, им важно убрать этого бывшего премьера как можно раньше. То есть у них мало времени. Значит, на случай моего исчезновения они имеют резервный вариант. Или какой-нибудь козырь, о котором я не знаю. Хотя что меня может остановить? Если мои дети в безопасности, все остальное меня мало волнует. Но, возможно, Барлоу имеет резерв для усиления своей позиции. Я выехал из города, направляясь строго на север. Там, на болотах, у Пассадамки, находится мой домик. И там так легко заблудиться. Тем более я не думаю, что Фиат Браво сумеет преодолеть дорогу, которую я проеду на джипе. Они не рассчитали моего маневра и не учли еще одного обстоятельства. В болотах иногда плохо работают мобильные телефоны. Во всяком случае, в некоторых местах. Пусть они думают, что не могут до меня дозвониться. Увеличивая скорость, я двигался на север, а мои преследователи следовали за мной. Неожиданно зазвонил телефон. — Молодец, Барлоу, сообразил еще до того, как я въехал в болото, что фиат за мной не проедет. Поэтому и позвонил. — Куда вы едете? — снова спросил Барлоу. — Я уже вам объяснял, что в свой домик. Зачем вы меня нервируете по пустякам? И учтите, Барлоу, вам нужно избавиться от этого телефона, иначе в случае моего провала полиция будет проверять все звонки. — Почему вы думаете о провале? «Я уверен в успехе», — сразу насторожился этот хитрый лис. «Я тоже уверен, но всякое бывает, поэтому не нужно так часто звонить. Я вам подробно объяснил, куда еду». «Мои парни сумеют за вами проехать?» «Это зависит от их умения водить автомобиль. Не думаю, что Фиат сумеет подняться на холмы по дороге, которая там есть. Это лесные тропы, и джип там с трудом передвигается». Причем учтите, что я должен буду оставить машину и последний километр пройти пешком. Я бы не посоветовал им ехать за мной на Фиате. — Я вам перезвоню, — быстро сказал Барлоу. Очевидно, он решил посоветоваться с кем-то из своих главарей. Скорее всего, с тем самым советником, которого я видел. — Удивительно, как бывает в жизни. Феномен наркоманов до сих пор не изучен, а я его наблюдаю уже много лет. Сначала действительно человек получает удовольствие, потом начинает лучше мыслить, активнее творить, любить, чувствовать. В общем, наркотики словно открывают некие заслонки в мозгу, а потом они сжигают весь мозг. У советника еще не наступила последняя стадия, но я полагал, что наступит довольно скоро. Однако сейчас он был очень опасен и мог придумать некую пакость, к которой я должен быть готов. Я словно себе нагадал. Через минуту раздался телефонный звонок. — Это говорит Барлоу. — Доедете до станции и остановитесь, — приказал он. — Мои люди пересядут в вашу машину. Они поедут с вами до вашего домика и пройдут последний километр пешком. Заодно можете попросить их помочь вам с вашими вещами. Я думаю, так будет правильно. Все-таки решили не выпускать меня из вида, понял я. Значит, боятся. И верят, что Саша еще в школе, а Костя дома. Если я откажусь, они и поднимут тревогу. Саша, возможно, еще не очень далеко отъехал от города, а Костя находится в автобусе, который недавно покинул наш городок. Их могут остановить. Нет, так нельзя, нужно выиграть время. «Почему вы молчите?» – встревоженно спросил Барло. «Вы меня слышите?» «Конечно, слышу. Я остановлю машину, и пусть они пересядут ко мне. Надеюсь, что это приличные ребята, и у меня не будет с ними проблем. Но вообще-то мне неприятно, что вы так и не доверяете мне». «Считайте их своей персональной охраной», – хмыкнул Барло, «и постарайтесь пройти так, чтобы вас не увидели». «Вот с этим проблем не будет никаких. Там вообще в будни люди бывают редко, да и на уикенд не каждый найдет дорогу в наших болотах». «До свидания», – вежливо попрощался Барлоу и положил трубку. «Значит, они все еще боятся, что я могу исчезнуть. Значит, не совсем доверяют. Это очень хорошо. У меня поднялось настроение». Конечно, я остановлю машину рядом с железнодорожной станцией, и пусть эти двое парней пересядут ко мне. Только до станции еще нужно доехать, и я знаю окружной путь, который увеличит нашу дорогу еще километров на пять-шесть. Не бог весть, что, но сейчас мне дорога каждая минута. К станции мы подъезжаем через полчаса. Я теперь знаю, почему шпионы всех стран мира так легко уходят от наблюдателей. Последних губит отсутствие творческой фантазии, шаблонное мышление. Они ведь обязаны прикрепиться к человеку и не отставать от него. Теперь представьте, что я увеличиваю скорость, стараясь от них оторваться. Конечно, они начинают нервничать и пытаются меня догнать. А если я, наоборот, еду медленно, словно показывая им, что не собираюсь сбежать, как они себя поведут? Все правильно будут следовать за мной и следить, чтобы я не увеличил скорость, чего я и не собирался делать. А еще учтите, что эти двое явно не подготовленные специалисты ФБР или бывшего КГБ, а обычные бандиты, нанятые Барлоу для слежки за мной. В общем, у станции я остановил машину и смотрел, как двое молодых людей загоняют свой ФИАТ на стоянку, а потом пересаживаются ко мне в машину. Один был с веснушками. Он даже поздоровался со мной. Второй был тот самый, дежуривший у моей машины, когда я ходил в супермаркет. Это был высокий и загорелый мужчина с мрачным лицом. Он сел ко мне в автомобиль, ничего не сказав, и мы и поехали. «Как мне вас называть?» спросил я, обращаясь к своим попутчикам. «Хотя бы сказали, как вас зовут». «Меня Славиком», сообщил первый, а второй толкнул его в бок. — Как хочешь, называй, хоть горшком, только в не засовывай, — пошутил второй. — Значит, хочешь, чтобы я тебя горшком называл? Или у тебя фамилия такая? — Ты не шути, — посоветовал мрачный. — Места здесь глухие, людей мало, всякое может случиться, а у тебя одной руки нет. — Мне Барлоу говорил, что вы будете меня охранять, — удивился я, — или я могу ему передать, что ты мне угрожаешь. — Ишь, какой шустрый! — заволновался мрачный бандит. — Не успел я слова сказать, как ты ко мне цепляешься. — Ну и хватки же ты. — Наверное, поэтому мы за тобой же столько дней хвостом ходим. — Не нужно ничего говорить. — Макаром меня зовут. — Неужели еще дают такие имена? — сделал я удивленное лицо. — Мне казалось, что уже давно нет ни Макаров, ни Иванов, ни Сидоров. «Полно!» — усмехнулся Макар. «В деревнях еще такими надают, закачаешься. Сам я деревенский, в честь дедушки меня назвали. Геройский погибшего на войне деда. Вот ведь как!» «Значит, носишь имя достойного человека», — сказал я, вглядываясь в дорогу. «Сейчас нужно будет повернуть на лесную тропу. Там с трудом проходит мой джип. Но я не собираюсь подъезжать слишком близко к дому». Ничего не случится, если эти двое побегают. Говорят, бег укрепляет мышцы. Достойного, с вызовом сказал Макар, а ты на что намекаешь? Ни на что, просто рад за тебя, что назвали в честь деда. Издеваешься, обиделся Макар. Все вы, городские гниды, вот так себя ведете. Как только мое имя слышите, сразу шутковать начинаете. Только ты себе больно умным не считай, и не таких жеребцов объезжали. Опять ты мне угрожаешь. Чувствую, что нужно позвонить в Орлу и рассказать ему о наших беседах. Непонятно, зачем мне такой попутчик. Я думал, ты меня хранять будешь. Ну и заткни тогда пасть, разозлился Макар. Ты чего ко мне цепляешься? Я тебе ничего не говорил, а ты мне ничего не отвечал. Давай помолчим, здоровее будем. Он угрюмо замолчал. Меня всегда поражало, как такие типы попадают в Америку. Неужели в консульском отделе посольства не видели эту бандитскую рожу? Неужели они не видят, кому дают визу? Или сознательно закрывают глаза. Мне говорили, что во всех западных посольствах есть надежные люди, которые за соответствующую сумму готовы проставить вам любую визу. Только таким путем такой бандит, как Макар, может попасть в Америку. Он ведь наверняка по-английски ни слова не понимал, когда сюда попал, да и сейчас, наверное, не очень много знает. Скорее, второй говорит по-английски. Я подумал, что второй еще очень молод, ему было не больше тридцати. «А тебя, Славик, в честь кого назвали?» Спрашиваю я у второго бандита. Он неожиданно хищно улыбается. Нехорошая у него улыбка, злая, оскал зверский. Я таких хорошо знаю. Благообразная внешность комсомольского активиста, прилизанные светлые волосы, круглые глаза, ровные черты лица. У этого даже веснушки есть. А в глаза посмотришь, и содрогнуться можно. Хищник, самый настоящий волк, и ничего с этим не сделаешь. Он родился таким». «А меня мамаша в колонии родила», — весело сообщил Славик. «Я вообще в зоне вырос. До пяти лет только небо в клеточку видел. Да и потом много раз эту баланду ухлебал. «А где сейчас твоя мать?» «Ты это знать хочешь?» — метнул в меня бешеный взгляд Славик. «Я тебе скажу. Думаешь, что нас можно на жалость взять?» «Ты это брось. Я про тебя еще в Питере слышал, левша. Ты ведь зверь опытный». За тобой столько крови, что умываться можно, ручьем потечет, если вместе собрать. Не ангел ты левша, и никогда им не был. Поэтому ты на доверие не бери и к нам в душу не лезь. Мы должны за тобой следить, чтобы ты не сбежал. И еще мы должны докладывать о всех твоих передвижениях. Само собой, мы тебя и охранять будем, если кто, к примеру, тебе в морду дать захочет. Трудно тебе с одной рукой будет справиться, хотя машину ведешь неплохо. И вообще, давай договоримся, каждый свою работу делает. Мы свою, а ты свою. Не знаю, зачем ты нужен, Барлоу, но догадываюсь, что опять тебе новый заказ светит. Значит, скоро разбогатеешь. Ты и так у нас человек не бедный. Три тачки, дом такой, самолетик имеешь. Небось, от трудов праведных. Я прикусил губу. Еще недавно я считал, что главный в этой паре — Макар. Но теперь понял, что ошибался. Этот молодой стервец — не только главный в паре, он из породы тех безумных отморозков, которые не остановятся ни перед чем. Наверное, поэтому Барлоу и набрал таких. Трошин, Оглобля, вот этот Славик с безумным выражением глаз и таким обычным веснушчатым лицом. — Такие опаснее всего. Он будет резать тебя и смеяться тебе в лицо. У них нет жалости. Они не способны почувствовать чужую боль. А про совесть они вообще никогда не слышали и считают ее выдумкой сотрудников милиции. Больше мы не разговаривали. Я повернул джип на тропу, и мы поехали еще медленнее. Когда мы свернули, Славик достал телефон и набрал номер Барлоу. — Мы повернули на болото, — сообщил он по-русски. — Да, мы сидим в его машине и вместе едем к нему в гости. Он убрал телефон и тихо засмеялся. Смех у него был нехороший, словно стекло рассыпалось на мелкие осколки. Барлоу советует нам поскорее возвращаться. Говорит, что боится за нас, чтобы мы на ночь глядя не заблудились в лесу, как красные шапочки. Я смотрю на него в зеркало заднего обзора и думаю, как глупо устроена жизнь. Если я прав, и меня действительно хотят использовать для устранения бывшего премьера, то для гарантии безопасности сразу после моего выстрела они уберут всех, кто со мной общался. А значит и Славик со своим ангельским лицом, и Нутром Зверя, и Макар, бывший сельский житель, а ныне уголовник-рецидивист, сбежавший в Америку, обречены. Они этого не знают, а я знаю. Барлоу специально находил таких людей, исчезновение которых никто не заметит. Я еще раз смотрю на Славика. Рассказать ему об этом я еще успею. Пусть пока смеется. Скоро я остановлю машину, и мы пойдем пешком.